Скурочка кудахчет за лавакой петухом, кухарека я за ней, возмущенный бежит он, А в мальчиком ты стал и болтуном. Я главный здесь не важные разговоры о пустом. где скандалит на дворе шулигам И соседи вокруг узнали о По балкону за всеми гордо наблюдая Какая милая соседка Говорит он, восхищаясь От такой красоты дух захватила у меня Не смотри ты на соседок, скандал будет у тебя В курочка с курочкой скандалит на дворе шумига И соседи вокруг узнали о беспаре. За курочка ты любишь отбижать. Не заботься ни о ком, в клипах зёрна тебя тебя не будут уважать. Скорочники я сам, главный, мне все равно, что говорят.